У Раста Петровича возникло ощущение, что подобная развязка князю как нельзя более кстати. Зато во-первых-полицмейстер явно пал духом, думал, ухватил драгоценную ниточку, которая выведет его к целому золотому клубку, а ниточка возьми да оборвись. Сам колежский асессор размышлял не о государственных тайных и межведомственных интригах, а о загадочном капитане Певцове. Совершенно очевидно, что именно этот человек за сорок минут до появления в приемной Хуртинского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 — Доложу наверх. Немедленно шифрованный депешей, как только ответит вызову. Быть на месте, никуда не отлучаться. — Евгений Осипович, вы где? — У себя, на Тверском бульваре. Пороюсь бумагах Хуртинского. — Я буду у Дюссо, — доложил Фандорин. Честно говоря, валюсь с ног. Двое суток почти не спал. Ага. — Идите, голубчик, поспите часок-другой и приведите себя, наконец, в приличный вид. Я за вами пришлю. Спать Ирас Петрович, собственно, не собирался...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 и не сумею охранить важный козаный портфель. Но эти мои прикрестения ограничились. Не в серах вынести позор, я хотел налазить на себя руки и этого воспользоваться вашим метем. Но медь срамарся, и тем самым я совершил еще одно страстное преступление. На столе лежала сломанная пополам парадная шпажонка. Эрос Петрович сел на пол рядом со страдальцем, осторожно погладил его по голове,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 и, как обычно, потребовало напряжение всех душевных и физических сил. Вандорин окунулся с головой и досчитал до ста 120, а когда вынырнул и открыл глаза, то ахнул и залился краской. На пороге ванны стояла остолбеневшая графиня Мерабо, марганатическая супруга его высочества Евгения Максимилиановича, герцога Лихтенбургского, и тоже вся пунцовая.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 Зинаида Дмитриевна запнулась, словно колебалась, стоит ли продолжать, и потом решительно, словно головой в омут, проговорила. Муж уехал на рихе, а в одном из его сюртуков, оставшемся здесь, прислуга нашла вот это. Эжен, такой рассеянный. Графиня протянула сложенный листок, и Фандорин заметил, что в руке у нее осталась еще какая-то бумажка. На бланке четвертого армейского корпуса размашистым почерком Соболева было написано по-французски «Эжен».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 Записка Мишель, адресованная мне, очевидно, была приложена к депеше. а Почему-то Эжен мне ее не передал. Распетрович взял листок. Видно было, что написано наспех в последнюю минуту. — Милая Зизи, непременно приезжаю вместе с Эженом в Москву. Это очень важно. Я не могу тебе сейчас ничего объяснять, но может статься. Дальше полстрочки зачеркнуто. — Чтобы долго с тобой не увидимся.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 Воскликнула барышня вместо приветствия. Я жду, скажу с ума от неизвестность. Что вы выяснили, Фандорин? Я сообщила вам такие важные сведения, а вы сидите тут, рисуете. Я требую объяснений. Сударыня, резко перебил ее коллежский асессор, — Это я у вас требую объяснений. Извольте-ка сесть. Взял нежданную гостью за руку, подвел к креслу и усадил. Себе придвинул стул. Вы сообщили мне меньше, чем знали. Что затевал Соболев?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 Она замахала руками, мол, все, больше не могу, и заплакала на уже не сдерживаясь. Подождав, пока минует пик рыданий, Фандорин вполголоса полголоса произнес, похоже, дело здесь вовсе не в ассигнациях. — А в чем? — всхлипнула Ктеина Александровна. — Ведь его все-таки убили, да? Я почему-то верю, что вы докопаетесь до истины. Поклянитесь, что расскажете мне всю правду о его смерти. Ирайз Петрович... Сканфужин отвернулся, подумав о том, что женщины несравненно лучше мужчин. преданные, искреннее, цельнее. Разумеется, если по-настоящему любят. Да-да, непременно. Пробормотал он, твердо зная, что никогда и ни за что не расскажет Екатерине Александре всей правды о смерти ее возлюбленного. Тут разговор пришлось оборвать, потому что за Фондориным явился посыльный от генерал-губернатора.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 Высочайшее предписано считать законченным, о чем будет отправлено соответствующее определение и Евгению Осиповичу. Человек особых поручений фандорина за самоуправство, привлечение к секретному расследованию частного лица, что повлекло за собой гибель вышеозначенного лица, высочайшим же указанием вверено от должности отстранить и поместить под домашний арест вплоть до особого распоряжения министра внутренних дел Д. А. Толстов. Князь.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 и тут же уснул.